Глава третья. Сознание вернулось. Усталый, измученный болезнью, Гаврилов пытался разобраться, где он, что за девушка сидит в кресле? Почему правая рука словно вмерзла в лед и на уши давит так, будто голова в тисках зажата? Неужели он, идиот, заснул в шлемофоне? Может быть, еще и в комбинезоне? Гаврилов попытался поднять правую руку, проверить, что же с головой. Рука не послушалась. Он попытался еще раз. Электрической искрой ударила боль. К счастью, он не потерял сознание. Боясь, что и левая поведет себя так же, как и правая, Гаврилов пошевелил пальцами. «Шевелится!» Осторожно поднял руку. Пощупал голову. «Повязка!» «Понятно. Но где же это его ранило? Когда? Почему он не в медсамбате?» Зачем тут эта девушка? Где же Петров? Где экипаж танка? Где полковник? Может быть, позвать эту красотку и спросить, кто положил его сюда? Ее лицо кажется знакомым. Куда же он попал? Ни в Берлине, ни под Дресвеном он не был ранен. Надо сосредоточиться и попытаться вспомнить все, что было с полком, начиная с 17 апреля 1945 года. В этот день началось совместное с другими танковыми соединениями наступление на Берлин. Вспомнить все шаг за шагом, и тогда, быть может, прояснится эта чертовщина. Когда полк подошел к Берлину, было раннее утро. Это Гаврилов хорошо помнит. Над Берлином стояли столбы дыма. Авиация обрабатывала логово фашистского зверя. Сильные взрывы доносились из центра города, где находились Рейстаг и Имперская канцелярия. Гаврилов хорошо помнит и то, как началась операция по окружению Берлина. Во время этой операции танкисты, отрываясь от пехоты на 50-100 километров, дерзко заходили в тыл к немцам. Порой они оказывались в самых неожиданных местах. Танки влетали в города, где на улицах текла обычная жизнь. Немецкие хозяйки стояли в очередях, А на площадях офицера муштровали солдат, набранных из пожилых немцев. Однажды полк Бекмурадова влетел в тыловое городишко так стремительно, что немецкий генерал, строитель противотанковых укреплений, ничего не подозревая, сидел за чайным столом в кругу семьи. Когда полковник Бекмурадов вошел в дом генералу, тот размешивал сахар в стакане. Риды были тяжелыми, полк Бекмурадова прорывался далеко на запад, и вел бои с перевернутым фронтом, то есть бился на две стороны. Только после падения Берлина танкисты поняли, через какой ад они прошли. На их пути возникали то зубы дракона, стальные надолбы, то глубокие рвы, то хитроумные фортификации. Гаврилов вспомнил, как они переходили реки вслепую, по дну, исходу форсировали каналы, как давили огневые точки и выламывали зубы дракона крывали стальной браслет Берлина, залитую бетоном круговую железную дорогу, и появлялись там, где их не ждали. Так однажды схода они ворвались в Цосин, где под унылой тенью редких сосен, в окружении сильного военного гарнизона под толще песков в бетонных паттернах, находился штаб Верховного командования германской армии. Его руководители, генерала Кейтель и Йодль, бежали, заслышав шум дизелей советских танков. Гаврилов мысленно выругал себя за то, что увлекся, но тут же подумал, что если он обойдет подробности, то не найдет ключа к тому, что с ним произошло. И он продолжал разматывать клубок событий. Разве можно забыть бояких дней? Против русских танков и пехоты были брошены отборные дивизии части СС, составляющие фашистскую гвардию, танко-истребительные бригады, новые пушки со звонкими названиями вроде «Шмель», «Оса», «Куница», «Слон», «Носорог». 50 тысяч фашистских фанатиков были вооружены новейшим средством борьбы с танками – патронами Каждому было приказано уничтожить по одному русскому танку. Гаврилов хорошо помнит, в каком сложном положении оказался полк на узких улицах Берлина. Улица вообще не место для маневров. Тем более узкая, а без маневра танк – мишень. К тому же танки не могли стрелять ни по верхним этажам, ни по подвалам. Их пушки имели предел возвышения и склонения. Ох, и тяжело же было. Лишь на широких улицах танкисты вздохнули. Здесь можно было маневрировать и Бегмурадов воспользовался этим. Шли по-флотски, строим уступа. Шли и своим, выработанным в боях, строим, напоминающим вогнутое зеркало. Один танк идет левой стороной улицы, другой правой, третий посередине, четвертый за ним. Левый бьет по окнам, балконам и карнизам правой стороны, правый по домам левой, третий взяв улицы, четвертый срывал крыши с домов, на которых за трубами прятались смертники. В центре Берлина пробивались, как кроты, сквозь завалы, ямы, баррикады, в клубах пыли, сквозь завесу плотного огня. Это не война, какая-то чертова мельница. Нужно было долбить снарядами дома, железобетонных укреплений, нужно было переползать каналы с вонючей водой, забитый бог знает чем, вплоть до обгорелых и изуродованных трупов, набухших как бревна. Недалеко от Рейхстага экипаж его танка вместе с сапёрами 20 часов штурмовал стоящий на пути шестиэтажный дом. На двадцать первом часу штурма дом вдруг зашатался и начал валиться на танк. Гитлеровцы подорвали его. Как успел водитель танка Стражина Петров выскочить, уму непостижимо. 10 дней и десять ночей, и наконец в дому показался Рейхстаг. Да, Берлин. Тяжело достался он но никто из экипажа гавриловского танка не получил в этом аду ни одной царапины, хотя у самой машины было полно вмятин. Ну где же его сейчас разукрасило? Под Дрезденом он не был ранен. А что было после Дрездена? Марш к Праге на помощь жителям чехослованской столицы, восставшим против фашистской армии Шернера. 8 мая полк пересек чешскую границу. По Чехословакии шли почти без боевого охранения. Но какое тут боевое охранение, когда в этот день в Берлине представитель Верховного командования германских вооруженных сил фельдмаршал Кейтель подписал акт о полной безговорочной капитуляции. Радиостанции весь день передавали одно и то же. Война окончена, матери, жены, сестры, дети, солдаты, офицеров могут спокойно спать. Пушки больше не буду стрелять, самолеты сбрасывать бомбы. Оружья и автоматы нужны теперь лишь для караульной службы. В репродукторах раздавались салюты и победные речи, звон колоколов и рассказы корреспондентов о том, что делается на белом свете. А белый свет в этот день весь был охвачен ликованием. В соборах горели свечи и князья церкви, и простые служители, кто в тяжелых золотых доспехах, кто в белых одеждах, «А кто в черных?» возносили Всевышнему благодарственные молитвы. Правительство награждали победителей, родные готовились к встрече героев, ротационные машины выбрасывали миллионы бумажных оттисков с описанием церемонии подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии. На страницах газет и журналов мелькали портреты Сталина, Рузвельта, Черчилля, печатались интервью, телеграммы, приказы, послания фотоснимки поверженного Берлина и трупов Гитлера и Геббельса. Правда, в Праге колокола еще не звонили. Чешская столица переживала тяжелые часы. Танкисты хорошо об этом знали и худо машин не сбавляли. В танках было так жарко, что на броне их, как шутили танкисты, можно вифштексы жарить. В таком беспечном настроении полк шел от самой границы до травницы. А что же было дальше? Кто эта девушка? «Почему она кажется такой знакомой?» Гаврилов приподнялся на локте. У девушки в ушах дрожали три гранатовые вишенки с листочками из зеленой эмали. «Что же это напоминает ему?» «Боже! Да это же все было в травнице!» «Старшина Петров! Белая сирень! Свист снаряда!» Гаврилов снова потерял сознание. «Когда он очнулся, девушка из прошлого столетия...» Крупкая, как блинка с озабоченным видом стояла над ним. Платье туго обтягивало ее стройную фигуру. Гаврилов заметил трепетные движение ребер при дыхании. Укрывая его, она нечаянно коснулась упругой грудью его руки. Гаврилов вздрогнул, его словно бы обошло. Девушка продолжала молча и сосредоточенно делать свое дело. Лоб Гаврилова покрылся испаренный, когда он глухим голосом спросил ой она ответила она по-чешски и, спохватившись, что Гаврилов мог не понять, ее добавила «Да, товарищ». Голосок ее был удивительно теплый. Очевидно, пришло время гаврилову выздоравливать. Он захотел курить, да так, что за сигарету мог бы пообещать полцарства. Сильно помятая пачка сигарет лежала на столике, где стояла ваза с белой сиренью. Неудобно переваливаться на правый бок, чтобы достать левой рукой со стола сигарету и спички. Конечно, можно было попросить ее. «Ну что он, ребенок, что ли?» На раз он повернется, на два возьмет сигареты, на три — спички. «А, черт! Кто подсовывает под руку вазу с цветами?»